Освещённой фонарём площадки, сооружённой для построения команды «Мёртвая голова», разворачивался последний автобус. Мимо шли школьники смотреть кинофильм «Тейльман». Эрнст Тейльман погиб здесь, в Бухенвальде. Мы с учительницей Ганной Спроте простились, обменялись адресами, а когда автобус тронулся, она махала рукой стоя под фонарем, освещающим ее шапочку с козырьком, строгое лицо, стеганую куртку. На старой ратуше Веймара били часы. Отлаженный, приятный вековой звон. С утра здесь, на площади, как и сотни лет назад, тюрингские крестьяне торговали овощами, фруктами, курами и всякой всячиной. Здесь варили сосиски, и покупатели ели их, запивая пивом из бутылок. Проезд для машин в часы работы рынка был закрыт, а сейчас они набились на ночь сюда к отелю слом и к соседнему отелю, где некогда жевал Бах, и вон там, где останавливался Франц Лист. До той поры, покуда он не обрел квартиру, на Маринштрассе у входа в парк. Можно хоть сейчас пройти туда, потянуть ручку звонка, услышать мелодичный звук, что возвещал Листу о приходе гостя, быть впущенной любезным служителем музея, побродить в одиночку по уютной квартире маэстро, постоять у мемориального рояля, отражаясь, как в воде, в его лакированной поверхности. Выходящий на рыночную площадь дом, где жил художник, кранах, был закрыт на ремонт. Нептун с трезубцем в руке стоял на своем обычном месте, на постаменте, в чаше выключенного сейчас фонтана. Не так-то давно на черепичные кровли, На голову старого Невтуна оседали клочья черного дыма печей Бухенвальда, пригнанные сюда ветром. Вход с площади в самый древний кабачок у черного медведя был открыт. Здесь обслуживали туристов. Над зеленой кафельной печью черный барельеф. Медведь — эмблема кабачка. Под Божьим благословением стоит этот дом. У черного медведя назван был он. Витиеватой готикой рассказана история этого дома, упомянутого в старинных документах свыше 400 лет назад, видавшего в своих стенах великого реформатора Мартина Лютера, многих знаменитых людей времен Тридцатилетней войны и некую Шарлотту фон Ленгефельд, ставшую женой автора, Вильгельма Теля. Повидали эти стены, надо думать, и развлекающихся эсэсовцев с нарукавной эмблемой «Мертвая голова». На освещенной нарядными витринами улицы, названной теперь именем Шиллера, где сохранилось его последнее пристанище, возникали группки студентов и исчезали вдали за углом, шумным говором, цоканьем девчачьих каблуков по торцовым плитам, движением жизни проносясь по этим историческим улицам. А где Мария на старом кладбище, в усыпальнице Курфюрстов, покоится, не смешиваясь с местной родовой знатью Гёте и Шиллер? Знать! в тщеславных излишествах посмертных бронзовых украшений, гербов, распятий, херувимов. И только те двое, великие поэты, в лаконичных дубовых саркофагах. Не по чину, за заслуги их таланта и славы, они здесь на вечном покое. Последний дар гостеприимства всевластного в пределах своего лоскута-герцога Карла Августа, чьи родные и близкие вместе с ним сгрудились по стенам склепа, очищая широкий подступ к двум пришельцам. Кто такой этот храбрый и мудрый, чей досточтимый прах стригут бронзовые львы на пышном саркофаге? Может, он и есть основатель этой усыпальницы, сам герцог? Карл Август не дознаться теперь. Мудрец он или недоумок, храбр или дрочлив. Он знаменит и славен только той, выстраиваемой временем обратной зависимостью властителя от поэта. Аэзия — наставляющая власть. Власть постигающая поэзию, — гармоничный идеал Гёте. Достижим ли? Теперь две ступени открытой кирпичной кладки ведут к поэтам. Чаши светильников заливают мягким светом, чуть приподнятый на две ступеньки постамент. Марш каменных колонн, несущих свод, торжественно устремлен к нему на постаменте два гладких дубовых саркофага безо всякой символики заметны лишь прорези для ключа на последних вместилищах поэтов для какой поверки мистика присутствия здесь поэтов клубица из этих реальных бытовых заочных скважин в погребке отелялон Справлялся шумный по тюрингскому обычаю праздник вина. Все места были заранее раскуплены, но кельнер пригласил нас, приезжих, провел и усадил. За столами верховодили старые нарядные дамы и господа девушки официантки в национальных тюрингских костюмах с укороченными на современный лад вышитыми подолами разносили вкусные старинные кушанья какие давно перевелись в повседневном меню из соседнего зала где собралась молодежь прорывались сюда звуки модных танцев но их глушил упорный оркестр в нашем зале какая же нестерпма да дрожи знакомая с военных лет музыка. И дамы трепетно, как старые боевые лошади при звуках походной трубы, вздернув шеи над сутулыми плечами, шаркали в парах с партнерами былые танцы в ритмах четких и настойчивых, как марши и мужчины и женщины всех возрастов, цепляясь за руки, вовлекались сидящих за столиками людей в свой круг. Забавной была мысль о том, что когда-то уже в бытность свою спутницей сановного гет быть может, здесь, кружилась так увлекавшаяся танцами маленькая продавщица-христиана, Вульпиус, отославший Гёте по его просьбе свои стоптанные в танцах башбачки. ну вот в оркестре призывно затрубил трубач, и из соседних залов все стеклись сюда, и прихлынула молодежь, прервав твист. И старый млад, строясь в ряды, упоенно зашагали колонной, предводимый оркестром. Я ушла. В номере укладывалась спать под музыку сквозь пол доносившуюся из погребка. Я вдруг услышала нашу Катюшу во всю наяривую мою оркестром. Под Новый год я получила в Москве письмо от Ганны Спроты. Возможно, среди всего Что принес вам прожитый год, Всплывет в вашей памяти Веймар Бухенвальд. Старый Веймар и Бухенвальд. Величие и позор. Мощь духа И зловещие его истребления. Не забыть их. И того, как мы стояли с Ганной, на плацу темного вечернего содрогающего лагеря.